Сказка десятая Знойный день, тишина. Жизнь застыла в светлом покое. Небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком. Солнце — огненный зрачок его. Море гладко выковано из синего металла. Пестрые лодки рыбаков неподвижны, Точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями. Вода покажет другую птицу. Белее и красивее той, что в воздухе. Мреет даль. Там в тумане тихо плывет или раскален солнцем тает лиловый остров, одинокая скала среди моря. Ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива. Остров Капри — Площадью в 10,4 квадратных километра расположен у южного входа в Неаполитанский залив. Теренское море. Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю. Весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвый олив. Сквозь поток зелени... Круто падающий в море приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен. В небе море и душе тишина. Хочется слышать, как все живое безмолвно поет молитву Богу, солнцу. Между садов вьется узкая тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье. Оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова ее не покрыта, блестит серебро-седых волос. Мелкими кольцами они осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек. Эти волосы должно быть невозможно причесать гладко. Лицо у нее резкое, суровое. Увидев однажды, его запомнишь навсегда. Есть что-то глубокое, древнее в этом сухом лице. А если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз, невольно вспоминаются знойные пустыни Востока Дебора и Юдивь. Дебора, точнее Девора. Мифическая героиня, согласно библейской легенде, объединила разрозненные израильские племена в Палестине и возглавила борьбу с хананеями. Юдиф! или и Июдив Героиня ветхозаветного апокрифа, вошедшего в книгу Июдифи, согласно апокрифу, Юдиф, чтобы спасти иудейский город Ветлуя, осажденный войском вавилонского царя Навуходоносора, проникла во вражеский лагерь, прельстила своей красотой ассирийского полководца Алаферна и отрубила ему голову его же мечом. Наклонив голову, она вяжет что-то красное, сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крутая капризна, слышно, как шуршат осыпаясь камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь. Вот что рассказывают про этого человека. Она вдова. Муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив ее с ребенком под сердцем. Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери. Держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный. Видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждою, неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на все сквозь туман печали странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то. Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе. Ребенок родился уродом. Вот почему она прятала его, вот что угнетало ее. Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью урода. Никому, кроме Мадонны, неизвестно, справедливо ли она наказана этой жестокой обидой. Однако ребенок не виноват ни в чем. И она напрасно лишает его солнца. Она послушала людей и показала им сына. Руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы. Голова раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой дряблой шее, а лицо точно у старика, все в морщинах, на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку. Женщины плакали, глядя на него, Мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли. Мать урода сидела на земле, то пряча голову, то поднимая ее, и, глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал. Соседи сделали для урода ящик вроде гроба, набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе. Тайны надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, свершится и еще одно чудо. Но время шло, а он оставался все таким же. Огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками. Только улыбка его принимала все более определенное выражение ненасытной жадности, да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой горячий рот. Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели, и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головою, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок. Ел он много, и чем дальше все больше, мычание его становилось непрерывным, Мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно, всегда молча, принимала помощь соседей. Но когда ее не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты, все, что можно было съесть. «Скоро он и тебя все обгложет», — говорили ей. «Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?» Она угрюмо отвечала, «Я родила его, я и должна кормить». Была она красива, и ни один мужчина искал ее любви. Все безуспешно. А одному, который нравился ей больше других, она сказала, «Я не могу быть твоей женою, боюсь родить еще урода. Это было бы стыдно тебе. Нет, уйди». Человек уговаривал ее, напоминал ей Мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими. Мать урода ответила ему, «Я не знаю, в чем виновата, но вот, наказано жестоко». Он умолял, плакал и бесился. Тогда она сказала, «Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди. Он ушел куда-то далеко навсегда». И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть. Он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь. Голова его росла и становилась все более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь сбоку-набок. Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, пораженный, содрогаясь, не умея понять, что он видит. У стены, заросшей виноградом на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова и, четко выступая на фоне зелени, притягивала к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо доращились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза. Вздрагивал широкий приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие звериные уши. Эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра. Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы а глаза его сдвигались к переносию, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал. Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая все дурное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни. Старик-кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил. «Когда я вижу этот все пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то подобный ему. Мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов». У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце. Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей. Волосы ее быстро сидели. Морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди узнали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждет кого-то. Они говорили друг другу. — Чего ей ждать? — Посади его на площадь у старой церкви, — советовали ей соседи. — Там хоть иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день. Мать испуганно вздрогнула, говоря... «Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран. Что они подумают о нас?» Ей ответили. «Бедность. Везде все знают об этом». Она отрицательно покачала головою. Но иностранцы гонимые скукой шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней. Она была дома. Она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищурив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством. Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл. В тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его, что значат эти слова. «Смотря по тому, кто их сказал», — ответил он, нахмурясь. «А не значит, Италия вымирает среди всех романских раз Где ты слышала эту ложь?» Она, не ответив, ушла. А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах. Она сидела во дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то. Вопросительно, глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего. Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее. Она освободилась от рабства. Сказать ей утешительное слово, она потеряла сына, но все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца. После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такой же простой, как все.